з а ж и в о Игорю не понравилось, что Катя поцеловала ключ от его новой квартиры. Да, они жили вместе два года, строили планы, придумывали имена будущим детям, но Катин родители не вложили в квартиру ни копейки. Понятно, с чего бы им? Дочь официально не замужем, все документы на Игоре, но ведь даже разговоры не завели. Стройку вытянула мама Игоря. Всю жизнь отказывала себе во всем, откладывала на будущее единственного сына. И вот, когда будущее наступило, съемные квартиры, гадкие клоповники, в которых сын пытался обустроить свой угол, мама влезла в долевое строительство, замахнувшись аж на три комнаты. Ежемесячно носила в банк огромные суммы, а оставшиеся сбережения отдала Игорю на ремонт. Наведываясь в еще пустую бетонную коробку с цементным полом и штукатуркой на стенах, Игорь неприязненно отмечал, что в тамбуре постоянно лежит строительный мусор. От грязного коврика под соседской дверью тянуло картофельной гнилью. Потом коврик исчез, под ним оказалось плесневелое пятно, которое соседи смыли через месяц. Семья из трех человек: муж, жена и дочь. Какие-то неопрятные, зашуганные. Словно избегая и г о р я они хлопали дверью, как только он появлялся в Тамбуре. Он наткнулся на соседку, когда та выволакивала из квартиры огромный мешок со строительными отходами. Свой м у с о р и г о р ь сразу выносил на свалку, а то, что еще могло пригодиться, хранил на лоджии. Вы здесь жить будете? Лениво спросила неухоженная женщина лет сорока, неприятная, как рана от консервной крышки. Да. Если дети есть, приводите на английский. Я на дому преподаю. Пока нет, сказал Игорь. Она глянула странно на его дверь. Во взгляде читался укор. Трехкомнатная квартира и без детей. Соседский мусор простоял в тамбуре всю зиму, пока в квартире Игоря работали отделочник и сантехник-плиточник. Игорь закрывал на это глаза, до заселения не зачем нагнетать и с с о р и ц у Весной мешок с мусором пропал, зато появилась. Крыса, большая серая крыса в клетке, которую выставили в тамбур и которая жутко воняла. Сначала это показалось Игорю забавным, не вонь, конечно, а само животное. Бедный отвергнутый ротатуй. Игорь присаживался на корточки рядом с клеткой и приободрял крысу: ничего, ничего, скоро тебя заберут. Вот что за люди, зачем тогда заводить? Но через несколько дней крысиный запах стал раздражать. Вокруг клетки валялись кусочки еды блестели жирные пятна. Игорь постучал в соседскую дверь. Он спросит: "Ваша мышь?" Они ответят: "Наша". Он скажет: "Хорошо" и уйдет. А они догадаются, что крыса ему мешает, и уберут клетку. Дверь не открыли. Игорь махнул рукой: "Поговорит позже". Но до самого новоселья так и не решился. Излишне стеснительный он всей душой противился подобным сценам. В апреле они с Катей во всю выбирали обои, ламинат, межкомнатные двери, люстры, приценивались к мебели, спорили из-за расцветок и моделей. Прихожую, кухню, шкаф для инструментов на лоджии, компьютерный стол Игорь начертил сам, знакомый мастер обещал сделать со скидкой. Все шло хорошо. Картина к вырисовывалась, особенно Игорю нравилась плитка на кухне и ванной. Не обошлось и без неприятностей. Сантехник напортачил с заменой полотенцесушителя и затопил ванную. Игорь проползал час с тазиком и тряпкой, а потом неделю тряся, что к нему со скандалом заявятся соседи снизу. Обошлось. Близился день переезда. Игорь д о л г о и кропотливо к нему шел, менял проект, принимал квартиру, разводил электрику, искал и контролировал строителей, покупал материалы, лично вымыл все полы и окна перед поклейкой обоев и укладкой ламината. Его первая собственная квартира. Перебирая бумаги, квитанции и техпаспорта. Наткнулся на акт приемки передачи квартиры. Вторым пунктом, в котором шли претензии к застройщику: 1. окно и балконная дверь кухни заляпаны цементом; 2. незакрыт а раствор о м а р м а т у р н а я сетка вентканалов кухни и ванная; 3. перекошена дверь щитка в общем коридоре, где счетчики отопления; 4. шатается труба горячей воды в туалете; 5. т у г о з а к р ы в а е т с я балконная дверь в кабинете. Шесть некачественная штукатурка на торцевой стене спальни трещины выбоины улыбнулся хорошо что это уже позади а ведь пришлось п о в о е в а т ь с представителем застройщика рослой бабой в комбинезоне цвета хаки бригадирша ничем не напоминала девчат строителей из советских фильмов зрелая хмурая затрапезная каждое замечание из списка принимала как личное оскорбление, с недовольным видом обещала устранить, прислать рабочих, но постоянно тянула дольше всего с вентиляцией, превратила радостное событие в скучную, з м а т ы в а ю щ у ю рутину. Наконец он подписал акт осмотра и получил ключи, которые опрометчиво поцеловала Катя. Клетка с крысой пропала из т а м б у р а за день до заселения Игоря и Кати, будто соседи почувствовали, или притаившись за дверью. подслушали их возбужденные голоса, полные восторженного нетерпения. Игорь надеялся, что крысу не постигла судьба мусорного мешка. С заселением помог тест, ь ну хоть чем-то. В несколько заходов перевезли со съемной квартиры скудные пожитки, в основном одежду и посуду. Вечером отметили на кухне, заказали суши, Катя приготовила салат из морепродуктов, Игорь открыл бутылку красного вина. За наш уютный уголок подняла бокал Катя. За крепость, сказал Игорь и похлопал по новому дубовому столу. Завтра он собирался натереть его специальным маслом. Сверху горланила соседка, топала как слон, плакали дети. Игорь не знал, как выглядит крикунья, если и видел, то мельком в лифте или на площадке, поэтому представил дородную тетку с огромным громким ртом. Когда у нас маленький появится, я тоже такой стану. спросила Катя. Если пошла в мать, пошутил Игорь, но она обиделась. Мы давно о детях не мечтали. Ты не мечтал. Я занимался ремонтом. Игорь, сегодня как раз думал о новом матрасе на полу спальни. Есть в этом что-то самурайское, походное, да? А кровать когда привезут? Обещали в конце недели. Но ты не сказала, что думаешь о матрасе. Не возбуждает? Ты мне все настроение испортил. Чем? Детьми, которых у нас нет? будешь так говорить, то и все замолчал. Ну ка, ты ь т что? Ну иди сюда. Вот. Потекли, побежали дни. Новосёлы обживались, обрастали вещами. Игорь купил картину на кухню, спелый очищенный гранат, кресло, мешок в зал, несколько книг, чтобы разбавить пустоту книжной полки, икеевский торшер. Привезли кровать, собрав которую, Игорь тут же заскучал по спартанскому матрасу. во их первой ночи в новой квартире смуглая кожа Кати блестела капельками пота, пахло вином, а по высокому потолку просочившись сквозь жалюзи скользили полосы холодного желтоватого света от проезжающих под окном машин. Перед сном они часто слышали за стеной неясные голоса соседей и додумывали, о чем те говорят, и откуда у молодых деньги на три комнаты, бродят в своих хоромах, зовут друг друга, ау, ау. Еще и не расписаны небось. Живут в грехе. Катя, заканчивай. Игорь проектировал охранно-пожарные сигнализации в небольшой конторе. Работа ему нравилась. Директор был нормальный, компанейский мужик, который всегда пойдет на встречу. Катя вела бухгалтерию в i т компании и часто задерживалась допоздна. Соседи принялись за старые. Сначала в глаза бросился их почтовый ящик, в один из дней лишившийся дверцы. В металлическомнутре скапливались рекламные листовки. Секция зияла выбитым зубом, м о з о л и л а глаза. Игорь не понимал такого наплевательского отношения. В собственной квартире его бесил каждый недочет, любая проявившаяся мелочь: скол штукатурки на оконном откосе, потек краски возле розетки. Игорь сразу их устранял, а здесь у всех на виду. Да поставьте вы новую дверцу, не позорьтесь перед соседями. Потом в тамбуре появился новый мусор: рваный полиэтиленовый пакет с грязными тряпками, коробками, носками, бутылками из-под бытовой химии, книгами. Больше всего Игоря расстроили книги, что трудно в библиотеку сдать. В б у к и н и с т и ч е с к и й свалены груды старый ковер, сломанная картинная рама, ржавая тажерка для ванны с пластмассовым поездом на верхней полке. Если увидишь соседей, Катя кивнула на завал, скажи, чтобы убрали. Сама скажи. Ты раньше возвращаешься? Тебе что, стыдно сказать? В говне лучше жить. Ты в Тамбуре живешь? Только не надо. Я эти вопросы буду решать. В тот день Игорь кругами ходил по кухне, репетируя разговор. Катя принимала душ. Игорь вышел на лоджию. Если встретит соседей, мамашу или папашу, не с дочкой же такие вопросы решать, еще подумают, что предъявляют через ребенка, то скажет: извините, вы не могли бы убрать вещи из т а м б у р а А мамаша ответит: они вам мешают? А он скажет: неприятно, знаете ли, через свалку идти, к тому же от них плохо пахнет. А она ответит что-нибудь обидное, выставит его склочником. Нет, скорее всего все пройдет гладко, соседи не станут ерепениться, пообещают убрать. Соседская дочка гуляла на детской площадке, обустроенной на крыше подземного паркинга. Девочка лет десяти, уже з а м е т н о й округлости под майкой, дреды, очки, а л я л е о н слонялась по площадке с телефоном, игнорируя других детей. Вдруг задрала голову и посмотрела на окна. Он спрятался, будто совершил что-то постыдное. Игорь проверил собранный воздуховод, включил вытяжку. И цементную пыли шахты выдуло на подвесные кухонные шкафы. Да что такое? Слишком мощная вытяжка? Нет обратной тяги? Он приоткрыл окна на м и к р о п р о в е т р и в а н и е после чего залез на стул и приложил лист п и щ е й бумаги к вентиляционной решетке. Лист прилип. Значит, каналы не засорены. Надо удлинить воздуховод и затолкать поглубже в шахту, чтобы втягиваемый воздух не отражался от ее стенки. Игорь снял решетку и сунул руку в отверстие, нащупал а р м а т у р и н у Вот уроды! Строители забыли отрезать штырь, который торчал наполовину ширины канала. Игорь приуныл, намаился с о б и р а я ь из пластиковых труб и фитингов жесткую з м е й к у воздуховода, но как втиснуть ее голову в узкую шахту с арматурным зубом? Теперь что? Не пользоваться дорогущей вытяжкой? Для красоты висеть будет. Коллеги по офису подсказали решение. гибкий алюминиевый воздуховод. Игорь даже рассмеялся и, как сам не додумался, купил в строительном гипермаркете алюминиевую гофру, приплюснул выходной конец на подобие пылесосного сопла, запихнул в канал, щёкнул переключателем. Никакой пыли. В ванной и туалете вентиляция была проходной. Воздух из туалета попадал через окошко в ванную, в которой Игорь установил решетку с канальным вентилятором. Вентилятор первое время пугал Катю, начинал мерно гудеть и крутиться без электрического стимула. В шахте чудился шуршащий скребущий звук. Сквозняки успокаивал Игорь без пяти минут невесту. Груда мусора в тамбуре продолжала расти. Наглость соседей изводила Игоря. А если записку написать? Уберите мусор. Нет, уберите, пожалуйста, мусор. Надо быть вежливым, но как-то неправильно опять попахивает трусостью. Подумают, что испугался в глаза сказать, отписался, хотя через пять дней ведь отпуск, о н и с Катей махнут в Питер, оставив записку с вежливыми соседскими пожалуйста и заранее спасибо вернуться, а мусора нет. У Игоря как-то сразу отлегло от сердца, захотелось позвонить Кате рассказать, но он надернул себя. Велика радость. По прошествии недели Игорь втиснул чемодан в захламленный тамбур и скривился от з а т х л о г о запаха. Это что, мочой пахнет? Ужаснулась Катя. Ну хватит! Она постучалась к соседям. Игорь достал ключи. Рука замерла у замка. Дверь была припорошена серой пылью и сгажена жирными потеками. д Да что же это такое? Свинья, не люди! Катя постучала еще раз, но за соседской дверью стояла мертвая тишина. Достали уже. Если их завтра увидишь, скажи. Большими шмелями над лужайкой кружили газонокосильщики. Соседка с дочкой стояли на крыльце, обе в телефонах. Подходя к подъезду, и г о р ь у слышал. Вот Лидка вообще ничем не заморачивается, чистила в динамик мамаша. Даже когда муж умер. Я к ней зашла, в зале гроб стоит, а она покойника ч е х в о с т и т потому что кто-то из коллег мужа сказал, что тот л ю б о в н и ц е квартиру купил. Он остановился у лавочки и закурил, чтобы дождаться, когда она закончит. И вот сидит Литка у гроба и хает мертвого муженька такой сикой, я э л и т ты чего нельзя же така, о н а д а да пошел он п о р а з и т Ага, ладно, потом перезвони. Игорь поднялся по ступеням с твердым намерением поговорить, но внутренне съеживаясь. Распахнутую настежь дверь подпирала грязизащитная решетка. "Вы из этого дома?" спросила мамаша. "Да. А вы ведь из шестой?" спросил он. Мамаша кивнула. Девочка тыкала пальцем в экран смартфона. Толстые дреды казались сальными. "Я ваш сосед. Можно с мусором в тамбуре что-нибудь сделать?" Это не мусором воняет, взвилась мамаша. Это газ, чувствуете? Он не понял. Газом пахнет в подъезде, пояснила мамаша. Где-то утечка. Теперь он почувствовал сладковатый запах и л и д о думал: в газовую службу узвонили? Нет, лучше подальше уйти. Она потянула дочку за руку. Уйти? А другие жильцы вас не волнуют? В подъезде открылся лифт. Вышла, принюхиваясь, пожилая дама. Чувствуете? подскочила мамаша газ это на десятый баллон повезли сказала дама с пропаном спросил Игорь откуда мне знать дама подцокала вниз по пандусу для инвалидов значит все нормально спросила у него мамаша с газопроводом наверное да с баллоном не знаю я не про этот запах говорила про мусор в нашем тамбуре соседка сделала невинное лицо так вы уже переехали давно И у вас трое детей? Нет у нас детей. А кто тогда шумел? Гости? Когда? В прошлую субботу. Нас вообще не было. А говорите переехали? Мы уезжали. Слушайте, какое это имеет отношение? Мама ш а п и х н у л а дочь в плечо. Сколько раз тебе говорила выкинуть? Девочка едва не выронила смартфон, но даже не подняла головы. Игорю стало неудобно. Если вам надо помочь, то скажите. Я просто не знаю. Это вы перевозить собрались или выбрасывать? Мы выбросим. Спасибо. Мы квартиру продаем, скоро съедем. Он кивнул и бочком проник в подъезд, выдохнул. Кажется, прошло неплохо. Теперь уберут. Увидишь, скажи! Крикнула с улицы девочка и противно рассмеялась. Игорь не сразу понял, о чем она. Только в квартире вспомнил. Вчера, стоя в тамбуре, Катя разнервничалась и сказала, чтобы он поговорил с соседями. Девочка подслушивала под дверью или подслушивала все их странное семейство. Игорь представил соседей, прилипших как пиявки к изнанке двери, его передернуло. Вот уж угораздило. Молодой район все при деньгах у х о ж е н н ы е деловые, приятные, а эти... эти, сказал Игорь, открывая дверь ванную. Вентилятор протяжно загудел, решетка припорошила ванную цементной крупой. Да заткнись ты! Вентилятор всхрапнул и смолк. т о т о же в шахте з а ш е л е с т е л о мелко посыпались камешки и стало тихо. Игорь прошел на кухню, открыл холодильник и достал стекляшку пива, свинтил крышку, поспешно глотнул, поперхнулся, написал начальнику, что вторую половину дня поработает дома. Хлам пропал через три дня. Было субботнее утро. Игорь на радостях позвал Катю, и они смотрели на влажную чистоту. В Тамбуре даже прошли стряпкой, ь как на седьмое чудо света. Игорь вернулся на кухню, снял сплиты, чайник еще бурлящий и ликующий, посвистывающий от тряски наполнил кружки. Глянул на стол: две тарелки, упаковка нарезанного хлеба, сыр и масло. О, мой любимый завтрак, сделай сам. Я не успела. Виновата, сказала Катя. Ерунда. Ссориться не хотелось, не сегодня, в день освобожденного тамбура. А не отпраздновать ли нам? Утром, в обед, пойдем в парк возьмем пиццу чего нибудь вкусненького из слопа ему озера. Я за. Они посмотрели друг другу в глаза, как на дуэли, в которой уже нет смысла, и рассмеялись. Хорошее настроение выходных немного испортил сломавшийся вентилятор. Игорь беспомощно пощелкал в ы к л ю ч а т е л е м залез на ванну и постучал по решетке. б е с т о л к у лампочка не загоралась, вентилятор молчал. Разберусь на неделе, решил Игорь. Читал переписку в чате. Каком? Нашего дома. Неа. А что там? Почитай. Игорь открыл Вайбер и пробежал глазами сообщения жильцов. Александровна, здравствуйте, в первом подъезде стоят какие-то дети на лестнице у технического этажа, квартира девять. Да, стояли. Два. Я тоже видела. Как-то странно. Плюс семь не по себе немного. А чего вы на технический этаж ходите, Сергей? Не спрашивали, чего стоят? Подожгут еще чего. Алена удалила сообщение. Наталья теперь их три. Один совсем мелкий, на барабашку похож. Плюс семь. Ого, может б е с призорники. Вызвать надо кого? Александровна. Вдруг чей-то ребенок с друзьями. Радушный сосед, мой дома. Света и и мои. Наталья, вроде ушли. Плюс семь. Вы за ними следили? Наталья, ну раз больше некому. Квартира девять. Давайте не ссориться. Алена, извините, что не в тему. С вентиляцией ни о кого нет проблем. Радушный сосед. н а пример. Алена удалила сообщение. Плюс семь. Откройте окна и все будет пучком. Алена, какие-то звуки странные. Нет? Александровна, я тоже что-то слышала. Председатель, это сквозняк. Алена удалила сообщение. Алена, ладно, всем спокойной ночи. В группе было еще десяток сообщений, но Игорь не стал читать. Весело, сказал он Кате. А девятая квартира, это ведь над нами? Крикунья это. Катя пожала плечами, выбралась из кровати и на цыпочках пробежала в туалет. Безграмотная крикунья, сказал Игорь. От ежедневных воплей соседки не спасали даже плиты перекрытия. Иди сюда, а ну иди сюда, я повторяю, я тебе дам весело кубики. Сюда собрал все кубики, бедные детишки. Крики соседки действовали даже на и г р е Хотелось побыстрее собрать кубики и нести куда сказано. Или все зло как раз в детях. Неуправляемые, непослушные довели бедную женщину до истеричного визга. Он отложил с м а р т ф о н и какое-то время задумчиво смотрел на темный прямоугольник открытой двери в ванную. Когда чего-то боишься, то это обязательно сбудется, не только в кошмарах наяву. Игорь обреченно смотрел на мокрый потолок туалета. Он боялся воды, ее квартирной и п о с т а с и м а л е й ш а я т р е щ и н к а в зумрованной трубе, п л о х о е с о е д и н е н и е и привет. Вода найдет малейший изъян, просочиться сквозь цемент и кирпич. От того сам не лез в сантехнические вопросы, просил специалистов, в ы повнимательней, надежней, хорошо. Те улыбались и заверяли, все будет на высшем уровне. Но не ты, так тебя затопили соседи сверху. Вроде пока не страшно. Потолок потемнел справа от стояка канализации, тонкая струйка бежала по трубе холодной воды, на полке с бытовой химией скопилась небольшая лужица. Хорошо, что он тщательно просиликонил все щели и н а ч е л у ж а оказалось бы в зашивке инсталляции для унитаза. И что тогда делать? Плитку бить? Игорь вытер воду, простелил полку тряпками, надел тапки и пошел к соседям. Он считал себя интровертом и избегал лишних контактов, но Катя уже ушла на работу, а игнорировать наводнение себе дороже. Он поднялся по лестнице и увидел ребенка, сидящего на ступеньке про летом выше. Девочка с двумя светлыми косичками. Дверь в тамбур была приоткрыта. Девочка обернулась на звук шагов, и Игорь понял, что перед ним молодая женщина, крикливая соседка. Он сразу догадался, что это она. Оказалась н е д о р о д н о й тетка, о миниатюрной девушкой, со злыми морщинками вокруг рта. Со спины сама на ребенка похожа. Откуда голосище? Здравствуйте, сказал он. Вы нас похоже т о п и т е Она разглядывала его недоуменно, даже испуганно. У Игоря ё к н у л о с е р д ц е У нее, наверное, вся квартира плавает. Вот она и сбежала на площадку. Там. Сипло выдавила она. Кто-то есть. Ваши дети? Они остались в квартире? Что? Нет. Она замотала головой. Дети у бабушки, а там я не знаю. Кто-то был в ванной. Вызвать полицию. Игорь хлопнул по карману спортивных штанов. т е л е ф о н остался дома. Она осмотрела на него, будто не понимая. Нет, не надо. Наверное, показалось. Игорь заглянул в тамбур. За распахнутой входной дверью тянулся голый без мебели коридор. Ламинатная дорожка упиралась в закрытые двери ванной и туалета. Под потолком болтался сетчатый металлический абажур с декоративной лампочкой. Желтая спираль смотрелась красиво, но света давала сгулькин нос. Надо что-то решить с протечкой. У меня потолок весь мокрый. А вы сходите и посмотрите. Соседка, кажется, пришла в себя, даже улыбнулась, от чего морщинки вокруг рта стали глубже. Я в этом ничего не понимаю. Ладно, согласился он, только сейчас заметив, что на соседке бирюзовая пижама с мультяшными слониками. Спасибо, сказала она в догонку, сама осталась на лестнице. Игорь ступил в прихожую и прислушался к квартире. В комнате слева, в зале, планировка ведь одинаковая, тихо постукивали жалюзи, пахло стиральным порошком. Он сосредоточился на двери в туалет, поймал себя на том, что двигается медленно и осторожно, усмехнулся, чтобы приободриться, в три шага приблизился к двери и открыл ее. Зажег свет. На темно-красной плитке с черным ветиватым узором белым керамическим г р и б о м п р о р а с т а л обычный унитаз, заложенный по проекту, который соседи решили не менять. Слева от унитаза в а л я л с я пластмассовый робот без ног. Справа стояли й р ш и к освежитель воздуха, размокший рулон туалетной бумаги. Воды на полу было мало, она уходила сквозь цементную к а й м у вокруг труб. Спешила в квартиру Игоря. Он ступил на полиуретановый коврик. Носки тут же напитались влагой. Игорь чертыхнулся. Наклонился к т р у б а м и сразу увидел, в чем дело. Треснул медный фильтр над счетчиком холодной воды. Вода сочилась из черного волоска трещины, блестела, стекая по пластиковой трубе. Наверное, из фильтра цедила всю ночь, а может и весь вчерашний день. Негромкий царапающий звук. Игорь посмотрел на вентиляционное окошко в стене между ванной и туалетом. Окошко не закрыли решеткой. Игорь видел его неровные в потеках и буграх цементные стенки, а также кусочек ванны белую или серую клинкерную плитку, скупа освещенной через окошко. Шум повторился. На этот раз т и ш е словно юркнул в сторону и по плитке скользнула тень. Игорь подождал, прислушиваясь. царапающий звук сменился похрустыванием, наверное, рассохся цемент в пустотах за плиткой. Вот тебе и новый ремонт. Тем не менее и горя пробила дрожь. Он перекрыл холодную воду и вышел из туалета, чтобы крикунья не забыла о проблеме, оставил свет в к л ю ч е н н ы м а д в е р ь о т к р ы т о й развернулся в направлении выхода и вздрогнул при виде соседки в тамбуре. Она что-то спрятала в карман и зашла в квартиру. Дюймовочка с лицом сердитой, уставшей Барби. Ничего страшного, сказал он, но надо заменить фильтр. Она покивала, глядя ему за спину, встрепенулась. Ой, муж поздно вернется, а вы не умеете. Игорь присвистнул про себя от такой простоты. Это работа сантехника. Позвоните председателю. У меня номера нет. А у вас есть? Она поморгала своими большими серыми глазами. Заигрывает. Есть, только я телефон дома забыл. Сейчас принесу. Он прошлепал мокрыми носками по ламинату, сунул ноги в тапки. Я в о д у перекрыл. Если будете открывать, то п о с т е л и т е тряпки, чтобы и дальше не топило. Конечно. Извините. Она будто нехотя п о с т р а н и л а с ь и он прошел мимо, стал спускаться. Оказалось, она пошла за ним. А вы в квартире? Она не закончила, смотрела на него поверх перил, едва доставая до них плоской грудью. Интересно, а муж у нее какой? Наверняка двухметровый амбал. Нет, ничего. Извините еще раз, я вас здесь подожду. Игорь кивнул и сбежал по лестнице. Дома вырвал из блокнота лист, написал телефон председателя, поднялся на этаж выше и вручил соседке. Она взяла лист своей маленькой детской ручкой с длинными синими ногтями и стала читать, словно это было любовное послание. Он постоял секунду. Вы только позвоните хорошо председателю, уточнил он. Может сразу пришлют сантехника. И, не дождавшись ответа, вернулся к себе. Поработаю дома, решил он. Небольшой теплый вентилятор он покупал для обогрева лоджии. Вдруг захочется посидеть за бокалом вина с видом на заснеженную улицу. Теперь установил его на полке туалетного шкафчика, подключил к удлинителю, запустил и направил на влажный потолок. Пускай подсушит. Во бед позвонили с незнакомого номера. Да, привет, сосед. Это из квартиры над вами. Жена сказала, что мы его затопили. Серьезно там все? Голос был бодрым и нагловатым. Игорь немного потерялся, вышел в коридор, открыл дверь в туалет, будто сосед мог видеть мокрое пятно и работающий вентилятор. Да не очень. Пустяки. Страховка нужна? Думаю, нет. Плитка вроде не отваливается. Ты не стесняйся, страховка у меня есть. Если надо, вечером забегу, гляну, что там у тебя. Не надо. Я тут подсушу. Главное, чтобы не текло больше. Ага. Я уже сантехник а нашел. Заменит на раз. Хорошо. Ладно, давай, сосед. Если что, обращайся. Муждюй, Мовочки с б р о с и л звонок. По голосу не разобрать, буга или нет. Давай, сказал Игорь и поплелся на кухню, где уже шипела сковорода, аромат жареного лука дразнил ноздри. Катя с порога сунула смартфон ему под нос. И как это понимать? Что? Ты о чем? На, полюбуйся. Он посмотрел на экран. Какая-то мутная фотография в Вайберовском чате. Темный, зашумленный кадр в глубине которого в желтом прямоугольнике света стоял в полоборота человек. Игорь прочитал подпись под снимком: квартира девять, Сантехник Года. До него медленно и со скрипом дошло, что на снимке запечатлен он сам. Крикунья сфотографировала его в своем туалете. Да ну нафиг! Игорь присмотрелся к своему глупому нечеткому лицу. Это нормально, наседала Катя. Я на работе, а ты? Да они нас затопили. Я разбираться ходил и сразу стал сантехником года. Я даже не знал, что она фотографирует. Ненормальная какая-то. Сидела на площадке, боялась в квартиру зайти. Я глянул, у них фильтр лопнул и дал ей номер председателя. А она тебе ничего не дала? Господи, да я. Он запнулся, заметил, что за Катей кто-то есть. наклонился влево, пока они ругались в прихожую, проникла соседская дочка со скучным лицом, пожевывала кончик дреда. Тебе чего? спросил Игорь. Девочка пожала плечами. Мы переезжаем, сказала она. Что? Мама просила сказать, что мы переезжаем. Здесь будут жить квартиранты. Игорь перевел взгляд на Катю. Та смотрела на соседку с неприязнью, но похоже, не собиралась встревать. Сам р а з б и р а й с я Ясно, протянул он. Хорошо. Девочка вгляделась в дальний конец коридора. Это все, не выдержал Игорь. Она снова п о ж а л а плечами, маленькие грудки приподнялись, подношенные футболкой, и юркнула в тамбур. Он закрыл дверь и повернул защелку. Ой, муж поздно вернется, писнула за дверью девочка. А вы не умеете. Ужин прошел в тягостном молчании. Катя прочно уселась на стуле, словно не собиралась вставать до утра. и бросала на Игоря укоризненные взгляды. Он не знал, как еще оправдываться, да и зачем. Подал ей лазанью, салат, после убрал тарелки в посудомойку, поставил чайник и тут не выдержал, сорвался. Катя истошно кричала в ответ. Потом, лежа в зале на расстеленном диване, пытаясь вспомнить, в чем обвинял Катю, не любит готовить, прибирается через силу, точно заставляют, а если ребенок появится, тоже пылью будет дышать. Вечно ноет, что он домосед и странится ее знакомых, новых людей. Путешествуют они, видители. Мало, хотя совсем недавно в Питер. Кажется, а Хайл тещу, которая вскользь предъявляла ему за то, что он не переписал квартиру на дочь, это с какого перепугу. Ссора выжила до капли. Игорь долго не мог заснуть, лежал в темноте, прислушиваясь к квартире, которая казалась пустой, но иногда оживала странными. Мельтешащими звуками, будто кто-то крошечный, крадучись, двигался по коридору. Проснулся в девять утра. Будильник не ставил, понадеялся, что его разбудит Катя, но та ушла, оставив пустой заварник и раздражающий аромат парфюма. в ч е р а ш н я я з л о с т ь никуда не делась, стала гуще. Он написал начальнику, мол, простудился и температури, т поработает дома, посмотрит на самочувствие. Начальник ответил: поправляйся. Игорь позавтракал горячими микроволновочными бутербродами с сыром и ветчиной, открыл на компьютере текущий проект, повозился часик. Работа не шла. Отвлекали мысли о Кате и звуки ремонта. Кто-то из соседей долго орудовал дрелью, ронял что-то, инструменты, н а п о л потом принялся стучать. На с т о й ч и в ы й звук в ы в о д и л из себя, когда он затихал, Игорь ловил с е б я на мысли, что ждет его с нарастающим раздражением. Свернула в т о к а д и в с т а л и за з компьютер. а выкурил на лоджии три сигареты подряд, заварил крепкий кофе, щедро плеснул в кружку коньяка и бесцельно бродил с ней по квартире, пока взгляд не остановился на шкафу в спальне. Раздвинул двери, лишь одна полка была занята его трусами и носками, остальное место захватили вещи Кати. Игорь провел рукой по ряду платьев, перебирая, потянул за подол алый короткий наряд в блестках по нижнему краю, когда успел а купить. Перед кем фасонилась? Он покопался в обувных коробках и нашел леопардовые сапожки. Покрутил левой в р у к е и швырнул обратно в коробку. Говорил же ей, что ему не нравится эта в у л ь г а р щ и н а а гляди и купил а все-таки. Одно дело нижнее белье. Хочешь быть шлюхой, будь, но только для своего мужчины. Взвинченный он полез в нижние полки и наткнулся на фотоальбом. Катя завернула его в старую футболку, спрятала. Игорь открыл альбом. Катя на море. Катя с подругами, с одногруппниками, с какими-то к р а с н о л и ц а м и мужичками. Улыбающаяся Катя. Катя смеющаяся, веселая, свободная. Катя до него. Нет, он все понимает. У него тоже есть прошлое. Но захлопнул альбом, порывисто прошел на кухню, открыл дверцу под раковиной. Рука с альбомом застыла над мусорным ведром. Он постоял так с минуту, потом закрыл дверцу, вернулся в спальню, аккуратно завернул альбом в футболку и сунул под груду безделушек. Сверху продолжали стучать. "Заткнись нахрен!" закричал он. "Дырку хочешь продолбить?" И услышал, как что-то грохнулось в ванной.